возглавляет недавно созданное Главное аналитическое управление Генерального штаба. Эта структура создана Политовым лично с нуля, а ее истинных функциях в самом Генштабе знают всего несколько человек. Формально военной разведкой в России продолжает заниматься канцелярия военно-учетного комитета с весьма немногочисленным штатом и военными агентами в десятки столиц. «Да, пойдем уже на речку, пожалуй. Как тут все, Туни, рыба-то есть?» «А то! Чайни двадцать век!» засмеялся Владимир Альбертович. «Пойду команду дам!» Получив распоряжение, обслуга или охрана объекта с легкой руки политого, получившего среди узкого круга,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 в свой мир. Николай, Павел и Целебровский куда-то исчезли. За столом у подмосковной речки сидели два тридцатилетних деда и один 25-летний внук. Олег даже стал называть нас навы, хотя раньше его положение и наш здешний возраст делали обращение на «ты» вполне естественным получившие соответствующие указания охрану в зоне слышимости не появлялось да и в зоне видимости тоже не боись на версту никто лишним не подойдет бросил политов с интересом озиравшему окрестности олегу за вашу победу товарищи ветераны провозгласил олег разлив принесенный шелиховым коньяк мы дружно чокнулись и выпили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 Соваться на восток они не рискнут. А землицы ходятся? Значит, начнут либо французов грабить на предмет колоний, либо... Мы с Политовым снова переглянулись. да как говаривал мой обкомовский водитель Паша, мастерство не пропьешь. Российский император пока нас ничем не удивил. почти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 Оказалось, серьезное сопротивление и война затянулась. Россия смогла бы делать то, чем занимались САСШ в нашу Великую войну – наживаться на поставках воюющим странам. И победителями в их войне стали бы мы. Но вероятность почти нулевая. Кайзер раскатает Францию и не ослабнет, а только усилится. Что он будет делать, когда на Европейской поляне вы с ним останетесь вдвоем? Во-первых, у нас с ним есть взаимные обязательства. Да-да-да, махнул рукой Тарогин. Все понимаю. Несмотря на все обязательства, со временем претензии все равно появятся. Не у Вилли, так у его наследников. И если под ним окажется вся Западная Европа, то как мы мышцу не качай? У него мышца всяко толще будет, однозначно. На наши танки, яропланы и пулеметы у него будут Шлиффин, Мольтке и Людендорф. А также Орднунг und Дисциплин, плюс свое собственное. Но есть еще две карты в колоде, которые вы, деды, вроде бы рановато со счетов списали. «Это какие же?» «Да Англия ж, чтоб ей!» Олег, не дожидаясь нас, с чувством выпил рюмку коньяку. «Если, а вернее сказать, когда Вилли займется добыванием колоний и строительством Германской империи, в пределах которой никогда не заходит солнце, британцы взвоют так, словно им кое-на-что наступили и потоптались там с изощренным садизмом».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 источника военных материалов и золота. И вот тут на сцену выходит вторая карта. «Предлагаешь массовый политический террор?» Альбертович нехорошо усмехнулся. «А знаешь, как в серьезных кругах твой КГБ именуют?» «Тайный приказ. И Васильчиков у тебя вместо Малюты Скуратова. Ты что ж, стервец, со службой делаешь?» Ишь, навострились липу мастрячить, да курары в вену неугодным ширять. И, думаешь, этого достаточно?» Олег медленно поднялся и посмотрел на политого старшего таким взглядом, что тот осекся на полуслове. «Я, стала быть, стервец и службу, стало быть, испоганил!» протянул нехорошим тоном император.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 внимательно слушающему Олегу перечень необходимых, на его взгляд, первоочередных мероприятий ПКГБ. Сам Альберточ, как я понял, в данном случае перед Васильчиковым светиться не желал категорически, поэтому накручивал императора. «Григорий Васильевич!» – внезапно оторвал меня от размышлений Олег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 Скорее, 83 третьем. Даже так? Но вас сделали, о чем-то размышляя, произнес Олег. За вас была армия, за Горби КГБ, а вас сделали. И сейчас вы хорошо знаете, кто, как и где. После паузы Олег внезапно обратился к Политову. Владимир Альбертович.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 Это правильным. Мы, я кинул на хмуро смотревшего перед собой Политова, свою империю уже просрали. Вот оно как, тряхнул головой Тарогин. Теперь, значит, считайте, моя очередь. Тебе мы ее просрать не дадим. Альбертыч пристукнул ножом об стол. Не затем приехали.